Глава 49. Он сразу понял, что что-то не так. Для этого одного взгляда на дом Валлера ему было достаточно. Одной детали хватило. Но эта деталь была более чем красноречива. Никто и никогда в городе не оставляет входную дверь открытой. Песок, пыль, насекомые, зной моментально воспользуются даже самой маленькой щелью, чтобы проникнуть в жилище. А входная дверь в дом его старого знакомца была приоткрыта всего на пару сантиметров. Но ну и это было удивительно. Генетик поставил на свой дом отличные дорогие уплотнители. Ну, наверное, не для того, чтобы держать дверь открытой. Забыли закрыть? Его горячая Марта Рюбых внесла продукты и сейчас спохватится и закроет дверь? Нет, не спохватится и не закроет. Между дверью и косяком уже намело пару сантиметров песка. И следов у двери нет. А значит, дверь открыта еще с вечера. Она была открыта еще до вечернего заряда. Внутрь заходить нельзя. В его неоднозначном положении лучше было бы просто пройти мимо, сделать вид, что он к этому дому на отшибе не имеет никакого отношения. Но Горохов не смог пройти мимо. Он остановился и еще раз осмотрел песок у дома. Нет ни одного следа. После заряда к дому никто не подходил. Впрочем, людей тут всегда было немного. Возможно, что соседи еще не в курсе. Ветряк и дорогое домашнее оборудование и провода еще не растащили. Уполномоченный достал пистолет и подошел к двери заглянул в щель. В щель ничего не разглядеть. Он, приложив усилия открыл дверь. Электричество в доме было, а чего ему не быть. Над домом едва крутилась в почти стоячем воздухе спираль ветротурбины. Панели с крыши никуда не делись. Горохов вошел в дом, выгреб сапогом песок с порога и закрыл дверь. Тут мало что изменилось. Во всяком случае, он не заметил отсутствия каких-то предметов. Дорогой, надежный и экономной кондиционер на стене висел. Работал, охлаждал помещение. Если бы это был грабеж, его бы забрали в первую очередь. Вещь ходовая. Такое легко продать, и цену за него отдадут хорошую. Еще несколько дорогих кухонных приборов. Нет, это был не грабеж, точно не грабеж. А что тогда? Не смог вылечить какого-то крутого? Очень, очень не хотел уполномоченный идти в кабинет генетика. Он просто боялся увидеть Валеру, лежащим на полу. Или в ванне. Но делать было нечего» и он двинулся к кабинету. Открыл широкую и тяжелую дверь помещения, с удовлетворением отметив, что тут уплотнители работали как надо. Как только дверь открылась, на него пахнуло прохладой и шумом работы электрооборудования. Андрей Николаевич сразу заметил, что на большом рабочем столе чего-то не хватает. Чего-то большого, что раньше занимало значительное место. Точно, любимого и самого дорогого прибора Валеры Генетика не было. На столе отсутствовал электронный микроскоп, И большой коробки системного блока для микроскопа под столом тоже не было. Валера уехал? Собирался в попыхах, собрал самое ценное и, перехватив свою аппетитную марту, уехал? Бросил дом, в котором оснащение на тысячу рублей и уехал? Горохов опять оглядывался и замечал, что не хватает еще каких-то приборов, названия и назначения которых он не знал. А вот другие приборы работали. Что-то, как раньше, гудело в углу, компрессоры нагнетали куда-то воздух. По прозрачным пластиковым трубкам какая-то жидкость подавалась в ванны. Нет, Валера был, конечно, не самый собранный и организованный человек. Но оставлять приборы включенными он не стал бы. А значит... Горохов вздохнул и пошел к ваннам. Ему очень не хотелось увидеть в одной из них хозяина дома. Но там он его не увидел. В двух ваннах, опутанные проводами и трубками, плавали в мутной жидкости два человека. Генетика среди них не было. Но тревогу уполномоченного не покинуло. Валера уехал отсюда не по своей воле. Да, он был себе на уме, иной раз бывал и просто глуп, был немного неряшлив, иногда рассеян. Но он никогда, никогда, никогда не бросил бы своих пациентов. В этом уполномоченный был уверен. Марта. Марта Рябых и ее мальчик-родственник с простреленной рукой. Обязательно выяснить про них. Ему нужно было тут осмотреться, осмотреться внимательно, а не так, как сейчас потом сесть, подумать, все взвесить. Но у него не было времени. И сейчас, пока он не разберется со своими проблемами, пока не напишет рапорт, не пройдет кучу проверок, а в том, что они будут старшеуполномочены, не сомневался, он не мог подключить к этому делу свой должностной ресурс. Горохов, глядя на плавающих в жидкости людей, подумал, что их нужно достать оттуда. Или не доставать. В общем, он не знал, что делать. А так как его ждали казаки, решил к ним вернуться. Торчать тут не было смысла. Он плотно закрыл дверь в кабинет, и входную дверь тоже. «Ну что?» — сразу спросил его старый казак, как только Горохов подошел к квадроциклу. «Моего приятеля, у которого я хотел взять денег, нет дома», — ответил уполномоченный. «Ну, начинается», — тягуче произнес Ефимыч. Казаки переглянулись. За масками и очками Горохов не видел их лиц, но он почему-то разозлился и сказал, залезая в кузов, «Получите вы свои деньги». Сказал это чуть более резко, чем было нужно, и добавил. «Заводи, поехали». Казаки еще раз переглянулись, и Кожа, сидевший за рулем, завел мотор. «Куда ехать-то? Прямо и направо». Все еще не очень вежливо продолжал уполномоченный. «Валера, рапорт проверки. Вот что волновало его сейчас. Сильно волновало. А этих степных болванов интересовали только деньги. Двадцать пять рублей. Это были большие деньги, так что могли бы и потерпеть». Не высказывать свои «ну» начинается. «Направо туда, на Большую улицу», — указывал он дорогу кожи. Горохов теперь еще больше не хотел ехать домой и звонить тоже. Он собирался связаться с Наташей так, чтобы никто об этом больше не знал. Поэтому приехал к школе, в которой учился Тимоха и Димка. Новая мода. Почти все дети, выходящие из ворот школьного двора, в расписных красочных масках. В совмещенных респираторах и очках, закрывающих лица полностью. И пыльник у Тимохи был новый, какой-то тёмный, в странных пятнах. Если бы и не наклейки на папке, в которой ученик носил тетради, уполномоченный и не узнал бы его. «Тима!» Мальчишка сразу остановился, обернулся. «Тима!» Горохов махнул рукой и снял маску. «Иди сюда, это я!» Парень подошёл, разглядел его и сказал вежливо. «Привет, Андрей, ты уже вернулся?» Горохову даже показалось, что паренёк рад его видеть. «Вид у тебя странный!» «Как видишь, вернулся. А ведь нормальный. Я так в степи одеваюсь. Как дела в школе?» Конечно, уполномоченного волновали не школьные дела Тимофея, но этот вопрос задать было необходимо. «Нормально». «Нормально это как?» «Ну, тройка и четверка сегодня». «Тройка по какому предмету?» «По географии, по картам». Горохов покачал головой. «Позорище! Это ведь главный предмет. Без карты компаса, без секстанта в степи выжить. Этот предмет надо знать на пять». «Ладно, беги домой к Наташе. Скажи, что я ее жду в гостинице «Прибрежная». Запомнил?» «А домой что? Не пойдешь, что ли?» – удивился Тима. «Пойду, но сначала уложу дела. Скажи Наташе, чтобы привезла мне денег. Понял?» Горохов чуть нагнулся к парню, стянул с него маску и заглянул в глаза. «Все понял?» «Ага». Кажется, Тимоха был немного напуган. «Андрей, а почему ты не идешь домой? Что происходит?» «Ничего. Просто нужно еще поработать». Он сделал паузу. «Только о том, что ты меня встретил и где я нахожусь, никому не говори. Понял?» Парень кивнул и тут же поинтересовался. «А кто будет спрашивать?» «Никто. Это я так, на всякий случай. Так ты все запомнил?» «Да, сказать Наташе, чтобы привезла тебе денег в гостиницу Прибрежная. Рублей сто», чуть подумав, добавил уполномоченный. «Угу», кивнул Тимоха. «Все, беги». Андрей Николаевич хлопнул его по плечу. Уполномоченный не случайно выбрал эту гостиницу. Дешевые ночлежки набиты всякой сволочью, которая, конечно, сотрудничает с полицией. И там он стал бы заметной фигурой. Кто-нибудь обратил бы на него внимание. А в дорогих гостиницах были камеры. От них он тоже хотел держаться подальше. Бог знает, кто и как смотрит камеры. Но и в саму гостиницу Прибрежная он заходить не стал. Они нашли место в тени, с которого хорошо был виден вход в гостиницу. Остановились, стали ждать. Хоть казаки и не ныли, и вопросов ему никаких лишних не задавали, но молчание их было весьма красноречиво. Они были недовольны, ведь ждать Наташу пришлось почти два часа. Горохов лежал в кузове, увидев ее квадроцикл, стал вылезать. Он подошел к углу гостиницы, и когда она выбралась из машины, окликнул ее. Наталья увидела его, вытащила из кабины сумку и, захлопнув дверь, пошла за ним. Ее лица он, конечно, не видел. Наташа всегда носила дорогие и плотные маски, боялась проказы. Но потому, как женщина его обняла, а еще по ее голосу он понял, она была взволнована, взволнована и на шутку. «Андрей, что случилось?» Она бросила на землю сумку и в той что то что-то негромко звякнула. Горохов подумал, что умная женщина собрала его вещи. Вдруг понадобится Но думал он сейчас не о вещах. «Что случилось?» «Тут так одной фразой и не расскажешь». «Ну, ничего страшного». Он не знал, что сказать. Наталья очень, очень неглупая женщина. Какую-нибудь ерунду не поверит. Он кивнул на казаков. «Вон, два человека хотят денег. Я обещал им». «Это бандиты?» Она стала рассматривать дешевенький квадроцикл, в котором развалились степники. «Почти. Это казаки. Они привезли меня сюда. Ты привезла деньги?» «Привезла». Она полезла под пыльник и достала оттуда тот самый сверток с медными пластинами, который он дал ей перед отъездом. «Я потратила оттуда 12 рублей. Оставшегося хватит? Конечно, мне нужно всего 25», — сказал он, забрал сверток и пошел к казакам. Он рассчитался с ними, поблагодарил их, а они его. Для степных людей это были большие деньги. Они крепко пожали его левую руку и уехали. А к нему тут же подъехала Наталья. Он залез в кабину, заметил сумку, которая стояла на заднем сиденье. Снял маску сам, Потом снял маску с нее и поцеловал ее в губы. «Андрей, ты можешь объяснить, что произошло?» Снова спросила женщина, оторвавшись от него. «Пока не ясно. Валера пропал. Это хорошо, что ты привезла вещи. Может, мне придется пожить в степи пару-тройку дней». «Я не привезла тебе вещей. Ты похудел сильно», — заметила она. «Не привезла?» — удивился уполномоченный. «А что в сумке?» «Я не знаю, но она очень тяжелая. Ее тебе передали». «Передали?» Еще больше удивился уполномоченный. «Кто?» «Какая-то наглая женщина», — отвечает Наталья. «Что еще за женщина?» Горохов поворачивается и берет с заднего сиденья сумку. Сумка и вправду тяжелая. Красивая блондинка. Наташа снова лезет во внутренний карман пыльника и достает оттуда. Андрей Николаевич не верит своим глазам. «Еще она передала тебе вот это. Это была никелированная коробочка Кораблевой, несомненно. И еще письмо». Наташа протягивает ему сложенную бумагу без конверта. Письмо потом, потом. Сначала пробирка. Горохов раскрывает коробочку и видит в ней пробирку с веществом. Да, его стало меньше, намного меньше, в два раза меньше. Но это было именно то самое прозрачное и вязкое вещество. Да, оно. Люсечка, она молодец. Но прежде чем начать читать письмо, он открывает сумку. Костюм. Его охлаждающий ука костюм Он лежит сверху. Два баллона и пояс с компрессором тут же. Пистолет. Уполномоченный вытаскивает магазин. Это его пистолет. В магазине патроны с зелеными головками. А еще на дне сумки тяжелый сверток. Андрей Николаевич вытаскивает его, а он позвякивает. В пакете три килограммовых слитка золота. Теперь письмо. Это просто свернутый в четверо листок. Горохов взглянул на Наталью. Ты читала? Но та в ответ лишь спросила. Андрей, что у тебя с рукой? Сломал. Коротко отвечает Горохов и разворачивает письмо. Оно написано от руки. Почерк нервный. «Слушай, Горохов, я не собиралась тебя убивать». «Ну да, конечно. Уполномоченный не очень-то в это верит. И так как я не такая, как ты, то вот тебе то, что я обещала. Половина вещества, обещанное золото. Вообще-то, кажется, мы договаривались о пяти килограммах. И все твои вещи. Просто какой-то аттракцион невиданной щедрости. К чему бы это?» Ещё я сдала в институт трупы от твоего имени. Зайди, забери награду. И не вздумай вносить меня в список трибунала. Ах, вот зачем всё это. Люсечка не хочет попасть в список приговорённых». Горохов усмехается. «Это мы ещё подумаем». Он продолжает читать. имея в виду, когда я приказала сломать тебе руку, это было личное. Потому что ты даже не спросил у меня про наших общих детей. А ведь у нас с тобой два сына. Но о них я расскажу тебе при встрече. Пока. Удачи тебе». Последняя фраза его обескуражила. Кажется, его растерянность отразилась на его лице. «Андрюша, что с тобой?» Чуть взволнованно спросила Наталья. «Нет, ничего. Все нормально», — отвечал он. «Поехали, Наташа». «Куда?» «Домой, домой», — отвечал он уверенно. «Домой?» «Да, все проблемы разрешились. Теперь я могу ехать домой». Горохов вертел в руках заветную никелированную коробочку и уже знал, что будет писать в рапорте. 27.10.2022. Петербург. Окончание следует.